Глава третья. Аня. «Мне кажется, в этом заведении нам просто не хватит места», — проворчала я, останавливая Хонду на парковке напротив бара. Двери Олдербэй постоянно открывались и закрывались. Народ выходил покурить, а затем возвращался в заведение. То и дело у входа останавливалось то одно такси, то другое, и в бар торопились все новые компании. «У нас все схвачено, Энн. Красавчик Колтон забронировал столик и уже ждет нас вместе со своими друзьями-хоккеистами». Подруга многозначительно поиграла бровями и засмеялась. Сейчас Эбигейл Дэвидсон было просто не узнать. Никаких очков. И одно это уже делало ее совершенно другим человеком. Этим вечером Эбби сделала себе яркий мейк, завила волосы и распустила их по плечам. Подруга надела короткое платье из кожи цвета молочного шоколада и упомрачительные каблуки. Думаю, никто из моих сокурсников не узнал бы прилежную студентку Эбигейл. Столкнись они с ней сегодня вечером. Зачем тогда ты посылала меня к Максу, если сама умудрилась отхватить хоккеиста, буквально не выходя из дома? Мы переписываемся с Колтона всего пару дней, и я понятия не имею, что из этого выйдет. Однако... Похоже, и Бегель задалась целью очаровать вратаря местной команды, потому и нарядилась так старательно. У меня же совершенно отсутствовало желание цеплять парня на ночь или даже на две. Я шла скорее просто за компанию, чтобы не киснуть дома и не гонять по кругу осточертевшие мысли. Надев черные джинсы и рубашку из тонкой ткани цвета бордо, я немного подвела глаза темным карандашом, подкрасила губы помадой оттенка спелой черешни и надела любимые замшевые туфли. Вроде бы вышло вполне симпатично. Но к тому же довольно удобно. Я осталась довольна своим внешним видом. В баре было шумно и душно. Играла громкая музыка, слышались обрывки разговоров и смех подвыпивших посетителей. Эбби схватила меня за руку и внимательно оглядывала зал. Я тоже крутила головой, пытаясь найти Макса. Он обещал, что будет сегодня в Олдер Бэй, и мы сможем поговорить. Я знала, что Макс практически никогда не напивался до невменяемого состояния, потому была уверена, что он сможет вступить в диалог, и мы обсудим мои тренировки. Эбби вдруг принялась радостно махать рукой и дернула меня вперед со всей дури. «Ты спятила!» — прорычала я. «Прости, Энн, просто Коутон! Твою же мать!» «Он невероятный красавчик!» «Да, и где же он?» Зачем-то прищурившись, точнила я. Эбби сегодня надела линзы, и потому могла похвастать орлиным зрением. Предпоследний столик слева. Парень в темно-зеленой футболке с изображением оскаленной пасти медведя. Я повернула голову влево. Парень в зеленой футболке смотрел прямо на нас, широко улыбаясь. Щеки его зарумянились, а я вздохнула. Ясно. Пока еще незнакомый мне Колтон, должно быть, уже хорошенько заправился алкоголем. Он сидел в компании еще двух парней. Один, с темной щетиной на щеках и татуировками в виде черных браслетов на запястьях, был сосредоточен исключительно на стоявших перед ним на столике напитках. А второй оказался удивительно рыжим парнем в эту самую минуту, повисшим на плече Колтона. «Боже мой, ну и компания!» пробормотала я, но Эбби уже несло через толпу к парню, с которым она совершенно случайно познакомилась в соцсети. «Колтон, надо отдать ему должное!» поднялся нам навстречу и поцеловал мою подругу в щеку, улыбаясь так, будто только что выиграл пару миллионов в лотерею. «Это Энн», — представила меня Эбби, И я торопливо улыбнулась, глядя в немного затуманенные алкоголем голубые глаза Колтона. «Энн, рад познакомиться с тобой». Он обернулся к своим приятелям и ткнул пальцем в Рыжего. «Это Джимми. Мы с ним играем в одной хоккейной команде. Он нападающий». Рыжий показал мне большой палец. Должно быть, не в силах произнести ничего раздельного. Я кивнула, улыбаясь немного натянуто. Здоровущие пьяные парни казались мне потенциальной угрозой или, как минимум, источником проблем на вечер. Тем временем Колтон вытянул средний палец и указал им на второго парня, того самого обладателя густой темной щетины. А это Ос, мой друг и сосед по квартире. Ос придурок, потому что бросил хоккей, но умничка, потому что почти стал звездой айс-кросса. Оз закатил глаза и тоже показал другу средний палец. А затем его взгляд наконец-то переместился на меня. Я видела, что парень был сильно пьян, и все же он довольно долго буравил меня взглядом серых глаз. Мы с Эбби растерянно переглянулись, но тут Колтон подвинул нам стулья, и мы устроились за столиком. Причем мне пришлось сесть по правую руку от Остина. Рядом со мной сидела Эбби то и дело хватая меня за коленку ладонью, таким образом оповещая о своем восторге от нового знакомого. Кол послал Джимми за напитками, но я сомневалась, что он справится с задачей, потому что едва мог шевелить языком. Эбигейл, между тем, быстренько сообщила всем собравшимся о суматошной вечерней смене, закусочной и вдруг переключилась на мою персону. «Может быть, хотела свести нас с Остином?» Но эта идея изначально показалась мне провальной. Парень не вымолвил ни слова за все то время, что мы находились за их столом. Впрочем, и я не торопилась идти на контакт. Меня больше занимал Макс. Кажется, его светлая макушка мелькнула у барной стойки. «Кстати, Эн из России!» Краем уха услышала я слова Эпи и машинально кивнула. «Тайны из своего происхождения я никогда не делала». «Да ладно!» — присвистнул Пол. «Серьезно?» И тут Остин вдруг засмеялся. Мы дружно повернулись к нему, а по моей спине вдруг прибежал неприятный холодок. Я уже знала, к чему все шло. Чейз Фергюсон отреагировал точно так же, стоило ему узнать, откуда я. «Неужели друг Колтона тоже проклятый расист?» Эбби сжала мою руку, удивленно вскинув в брови. Пол, кажется, до сих пор не понимал, чего нас всех так разобрало. Но тут Остин сказал. «Русская матрешка, значит? Я слышал, зачем вы сюда приезжаете. Бро, ты точно уверен, что и твоя подружка не такая, как Энн из России?» Я была права. «Этот тип, клон Чейза, мать его Фергюсона». Кое-как выровняв дыхание, я повернулась к Эби и быстро произнесла. Я лучше найду Макса, детка. Мы с ним договаривались поболтать. Если что, я рядом. Мне вроде бы неплохо удавалось сохранять невозмутимый вид. Но на самом деле щеки мои полыхали, будто Остин только что со всей силы отхлестал их. Боже, как же я ненавидела таких людей. Оставалось надеяться, что Кол все же не такой придурок, как его друг. Мне удалось добраться до барной стойки без происшествий. Я заказала себе безалкогольный коктейль, получила его из рук симпатичного бармена. И тут кто-то прижался ко мне со спины, сцепив ладони под моей грудью. Э, детка, ты шикарна!» произнес мне на ухо Макс. «А я как раз тебя ищу!» Обрадовалась я и повернулась к нему лицом. Макс тут же чмокнул меня в губы, а я закатила глаза. «Давай без этого, малыш!» Мы больше не встречаемся. напомни ко мне, почему? Потому что никто из нас не хотел серьезных отношений. фыркнул Макс. «И все, так себе причина». Но она устроила нас обоих, когда мы решили расстаться. Пожала я плечами и подхватила его под локоть. «Давай лучше обсудим мои тренировки. Ты правда будешь заниматься со мной?» Эн, я бы занимался с тобой с утра до ночи, снова принялся за свое Макс, устроив ладонь на моей пятой точке. Я даже не пыталась сбросить его руку, зная, каким упертым он может быть. С утра до ночи я не выдержу. Макс, давай серьезно, когда я могу прийти к тебе в зал? Ладно, шуточки в сторону, малыш. Буду ждать тебя во вторник после пяти, подходит. Идет, кивнула я и мы чокнулись бокалами. Болтать с Максом было легко и приятно. Он сам отлично подбирал темы для разговора, а я мысленно радовалась, что нам с ним удалось сохранить дружеские отношения после разрыва. Думаю, такое бывает нечасто, но нам повезло. Наверное, дело было в том, что я изначально понимала, что Макс не способен продержаться в отношениях дольше нескольких месяцев. И меня это вполне устраивало потому что и я не хотела сильно привязываться к человеку. Моя жизнь — сущий сюр. Сегодня я в Америке, завтра в Испании, послезавтра в Канаде, а потом, возможно, вернусь на родину. Так к чему мне серьезные связи во время учебы? Это лишние хлопоты. Макс, как мне казалось, полностью разделял мою точку зрения. Возможно, чуть позже он остепенится и созреет для семьи но пока что свободная жизнь подходила ему больше. Мы проболтали еще около 40 минут, а затем я снова отправилась к барной стойке. Еще на входе я успела заметить объявление о том, что в Уолдербей требуется бармен, и решила узнать, свободна ли эта вакансия. Мне удалось столкнуться с управляющим. Услышав мой вопрос, он окинул меня оценивающим взглядом и кивнул на дверь в подсобку. Мужчину звали Квилл и он оказался владельцем этого бара. «Я проходила курсы барменов в Толедо этим летом», — сказала я. Аквилл удивленно вскинул брови. «У меня и сертификат есть». «Вот как! Круто, Энн! Знаешь, давай посмотрим, что ты умеешь. Сможешь подойти сюда в среду в шесть часов вечера?» Я с готовностью кивнула. Аквилл вдруг засмеялся. Но как-то по-доброму и искренне. Честно говоря. «Никогда еще не брал на работу девушку-бармена. Это будет даже интересно». «Так вы еще меня не взяли?» Пожала я плечами и улыбнулась. «Надеюсь увидеть тебя в среду», — подмигнул он мне. «А пока веселись. Сегодня ты наш гость». Стоило нам покинуть подсобку, как на меня накинулась Эбигейл, изумленно выпучив глаза. «Энн, что ты делала с этим типом наедине? Он же старый!» «Боже мой!» — закатила я глаза. «Только не говори, что чертов Остин промыл тебе мозги насчет «Н» из России». Эбби даже отшатнулась. «О, детка, ну что ты? Я даже и не думала о таком. Наоборот, испугалась, что этот тип затащил тебя в темный угол и...» «Я пытаюсь устроиться на работу», — быстро пояснила я и выругалась, потому что это снова прозвучало двусмысленно. «Волдер-бэй требуется бармен Эбби, а я проходила курсы в Испании этим августом. Вот и все, И не нужно ничего придумывать». Эбби взволнованно смотрела в мои глаза, поглаживая меня ладонью по плечу. Эн, насчет Остина. Он просто напился, детка. Он не хотел тебя обидеть». «Дай-ка угадаю», — это сказал Колтон. Сам Остин наверняка не проронил ни слова. И он ни черта не собирался извиняться. «Ну, вообще-то, да. Но Кол уверяет, что О совсем не такой. Он правда ни за что бы не сказал все это в трезвом уме. Знаешь, как у нас говорят? Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Фыркнула я. «Ладно, забей. Не в первый раз я сталкиваюсь с подобным дерьмом. Лучше скажи, как тебе, Колтон?» И тут Эби прорвало. Оказалось, что Колтон ужасно ей понравился, и она даже решилась продолжить знакомство, отправившись к нему домой. «Ты уверена?» — уточнила я, невольно бросив взгляд на столик, за которым по-прежнему сидел Кол в компании со своими друзьями. «Честно говоря, он показался мне довольно милым парнем. Только давай договоримся так. Я сама отвезу вас к нему. Хотя бы буду знать, где он живет. На всякий случай». «Спасибо, Энн! Расскажу об этом Колтону, а то он уже собрался вызывать такси. Я буду в машине», — кивнула я, но тут же спохватилась. «Погоди-ка!» — Кол сказал, что он живет с этим Остином. «Только не говори, что придётся вести ещё и его». Я насупилась и бросила мрачный взгляд на Шатена в татуировках. «Нет, что ты! Ос вроде бы остается. Да я бы и сама не позволила ему сесть в твою машину». Он поступил, как свинья. Эби сжала мою ладонь, а я вздохнула и кивнула подруге. Спустя пять минут моя Хонда уже выезжала с парковки перед баром, а на заднем сидении Коус Эбби то и дело целовались и о чем-то тихонько болтали. Кажется, эти двое действительно подходили друг к другу.